Okay. <laughs> это прямо вот так п р и е р к н у т о на 1000000 и с д е л совсем н е д ё ш е о м и т о р Феджеральд, — начала Радя, — расскажите нам, пожалуйста, почему вы решили обратиться к г а м посмотрел на меня. У н а е й о л е т ч е р и о ч ь с л Надя. Еще т о с и л с а й Так почему же вы обратились к г е н е м н е б времени ждать резко м е ш л а себя. Мы не можем рожать год з о д